Рахим хан дальше писал, что до меня, то мне пора, времени ждет, хочу провести свои последние дни в одиночестве, не ищи меня, это моя последняя к тебе просьба, да пребудет с тобой Господь, твой друг навеки, Рахим. Я вытер глаза рукавом больничного халата, сложил письмо и спрятал под тюфяком. А мир, законный сын, наследник всего нажитого, в том числе и неискупленных грехов. Наверное, поэтому в Америке мы с отцом и сблизились. Ведь такая перемена — толкучка, низкооплачиваемая работа, грязноватая квартира, американский вариант саманной хижины. Сына Борчука и сына слуги больше не было, и это примирило бабу со мной. Оба вы на своей шкуре познали, что такое муки совести. Может быть, и на мне, и на наце лежал грех предательства. Только я-то не совершил ничего, чтобы свой грех искупить, только усугубил его, не бессонец считать искупление. Какие добрые дела числится со мной! Когда появилась медсестра, Не Айша, другая, рыжая. Так вот, имя вылетело из головы. Я попросил ее вколоть мне морфий. На следующее утро трубку меня из груди вынули. Армант разрешил жидкую пищу, и Айша поставила на тумбочку стаканчик с яблочным соком. Я попросил ее принести зеркало. Она сдвинула на лоб свои бифокальные очки и отдернула занавеску. Палату залил солнечный свет. «Только помните», — предупредила меня Айша, — «через пару дней вы будете выглядеть куда лучше. Мой зять в прошлом году попал в аварию и проехался лицом по асфальту. Оно у него стало синее, как баклажан, а сейчас все вернулось в норму, прямо кинозвезда». Ее заверения не достигли цели. Как только я взглянул в зеркало, меня... Пробрала дрожь. Зрелище было такое, будто кто-то взял насос и постарался закачать мне под кожу побольше воздуха. Одни глаза щелки чего стоят. А рот-то, рот, просто какой-то раздувшийся кукиш. Все красное-синее на левой щеке, у и на лбу. Швы, нитки. Я попробовал улыбнуться и чуть не завопил от боли. Старик со сломанной ногой сказал что-то на урду. В ответ я покачал головы. Старик похлопал себя по щекам и усмехнулся без зубы и улыбкой. — Очень хорошо, — сказал он по-английски. — Иншалла! — Спасибо, — прошептал я и попросил забрать зеркало. Пришли фариты и Сахраб. Мальчик сел на табурет и оперсал Бома спинку кровати. «Знаешь, чем быстрее мы отсюда исчезнем, тем лучше», — начал Фарид. «Доктор Фаруки говорит, я не про госпиталь. Я про Пешавар, а в чем причина?» «Рано или поздно до тебя доберутся», — Фарид понизил голос. «У талибов здесь много друзей, они будут тебя искать». «Похоже, уже нашли», — пробормотал я и вспомнил вчерашнего человека в коричневом, который зашел в палату и долго смотрел на меня. Фарид наклонился поближе. — Как только начнешь ходить, увезу тебя в Исламабад. Там тоже не очень безопасно, как и всюду в Пакистане, но все лучше, чем здесь. По крайней мере, выиграешь время. — Фарид, ты же сам в опасности. Может, тебе не стоит возиться со мной? У тебя ведь семья. Он только усмехнулся. — Я не работаю даром. Ты заплатишь за мой труд. Еще бы нет. И опять попробовал улыбнуться подбородку потекла струйка крови. — Окажи мне услугу. — Для тебя хоть тысячу раз подряд. Тут из глаз у меня полились слезы. Соленые, едкие. Всхлипывать уж было больно. — Ты что? — забеспокоился Фарид. Я прикрыл лицо рукой. Вся палата уставилась на меня. Напрягшись всем телом, я сдержал ждание. Навалилась свинцовой усталостью. Извини, пробормотал я. Какое мрачное сухрабо лицо! Рахим хан сказал, что они живут в Пешаваре, выговорил я. Запиши их имена, предложил Фарид, не отрывая от меня встревоженных глаз. Джон и Бетти Колдуэл, нацарапал я на клочке туалетной бумаги. Фарид спрятал бумажку в карман. Срочно разыщу их и сохрабу. Вечером я тебя заберу. Постарайся снёжно доедать Амиржану. Штук шесть голубей сгрудившись, клевали склевали крошки за окном, со храпня отрывал от птиц глаз. В среднем ящике тумбочки я обнаружил старый номер National Geographic, огрызок карандаша и щербатую гребенку. Лицо заливал пот, но усилия мои не прошли даром. В дальнем углу ящика я нащупал колоду карт. Пересчитал все карты на лицо. — Хочешь сыграть? — спросил я у Сохраба, не особенно надеясь на ответ. — Я только в паншпар умею, — ответил все-таки. — Не тебя жалко. Я большой мастер паншпара, мировая знаменитость. Сохраб отошел от окна и сел на табурет рядом с моей койкой. Я сдал ему пять карт. В твои годы мы с твоим отцом частенько играли в эту игру.